Аварийная консервация на неопределенный срок. Иван на два года выпал из поля зрения. На всякий случай уничтожили ту катапульту, которая зашвырнула лейтенанта Кустова на чужой во всех смыслах континент, чтоб никто не мог по следам его прийти к этой катапульте. А Бузгалин, изучая в отведенной ему квартире папки с личным делом Кустова, понимающих мыкал и сокрушенно покачивал головой, поскольку сам дважды попадал в такие передряги, кляня при этом московских начальников, и все же, надеясь только на них, в едином порыве самоспасения, не отделяя хулы от надежды. В тиши московской квартиры, хозяин который знакомый Малецкого, пребывал в командировке, Можно было отвлекаться на филологические изыски, читая многотомную и нескучную историю неудавшейся жизни заброшенного на чужбину русского человека, одного из тех, кто по пятницам втискивается в жаркие вагоны электрички и едет на дачу именно заброшенного, потому что заброс — это операция подправки за кордон, но и о человеке, который забыт и отвергнут всеми, который и нечесанный и ванливый бродит по белу свету, тоже, говорят, заброшенный. Про Австралию хлестко рассуждала Анна Бузгалина, так и не дожившая до предательства Кустова. По Анне получалось, что эмбрион — проходя все стадии развития от амебы до высшего примата и превращаясь в человека, как бы совмещает в себе сразу и одноклеточную водоросль, способную лишь делиться надвое, и мерзкую жабу, и змею, и парящего в небе орла, и все, все, все. Мозговые образы пращуров застряли в черепе, будоража его, Неспроста древние называли созвездия «большая медведица», «скорпион», «гончие псы». И человек обладает всеми свойствами прародителей. Он может, как питон, стискивать недруга в объятиях, выслеживать его с высоты орлиного полета, месяцами или годами сидеть в засаде, окатывать его бранью, как лаем на страницах газет, но и с великодушием сытого хищника миловать малоценную добычу ниже травы и тише воды. Вот и каким может быть человек, так называемый Homo sapiens, потому что стал отличаться от животных, что населил свое сознание мыслями, имя которым те же змеи, волки, орлы, пумы, лягушки — Он — венец природы, ибо обитающие в нем существа — оборотни. Волк, например, может прикинуться зайцем, а овечка — вонзить внезапно отросшие зубки в становой хребет мастодонта. Мозг похож на охраняемый государством заповедник, огражденный черепной коробкой, где уживаются звери и птицы, сосны и папоротники, обезьяны и белки, где колеблющееся равновесие что-то убывает, что-то пребывает. И вся человеческая психика — это реакция заповедника на вторжение инородной флоры и фауны или потворство бесконечным дрязгам ревнивых вольнолюбцев, так и норовящих выпрыгнуть, пообщаться с такими же беглянками. Мысли рвутся наружу, притворяясь в лживые слова — в манерные жесты и корявые буквы. Когда однажды разговорились об Австралии, Анна так высказалась. Да там же сумчатые, там утконосы, там иной, отличный от всех континентов мир флоры и фауны. Любой разведчик сам себя разоблачит, если он родом из Европы или Америки. И в этой особости причина вязкой шпиономании австралийцев, они подозрительны ко всякому иностранцу. Из той же теории следовало, само место рождения человека, то есть точка на географической карте, предопределяет его сознание. Вот и она, родившаяся в Штатах,